Глава От той партии пленных, в которой был Пьер во время всего своего движения от Москвы, не было от французского начальства никакого нового распоряжения. Партия эта 22 октября находилась уже не с теми войсками и обозами, с которыми она вышла из Москвы. Половина обоза с сухарями, который шел за ними первые переходы. Была отбита казаками, другая половина уехала вперед. Пеших кавалеристов, которые шли впереди, не было ни одного больше, они все исчезли. Артиллерия, которой первые переходы виднелась впереди, заменилась теперь огромным обозом маршала Жюно, конвоируемого Вестфальцами. Сзади пленных ехал обоз кавалерийских вещей. От вязьмы... Французские войска, прежде шедшие тремя колоннами, шли теперь одной кучей. Те признаки беспорядка, которые заметил Пьер на первом привале из Москвы, теперь дошли до последней степени. Дорога, по которой они шли с обеих сторон, была уложена мертвыми лошадьми. Оборванные люди, отсталые от разных команд, беспрестанно переменяясь, то присоединялись, то опять отставали от шедшей колонны. Несколько раз во время похода бывали фальшивые тревоги, и солдаты конвоя поднимали ружья, стреляли и бежали стремглав, давя друг друга, но потом опять собирались и бронили друг друга за напрасный страх. Эти три сборища, шедшие вместе — кавалерийское депо, депо пленных и обоз «Жюно», все еще составляли что-то отдельное и цельное, хотя и то, и другое, и третье быстро таяло. В депо, в котором было 120 повозок сначала, теперь оставалось не больше 60. Остальные были отбиты или брошены. Из обоза «Жюнот» тоже было оставлено и отбито несколько повозок. Три повозки были разграблены набежавшими отсталыми солдатами из корпуса «Даву», Из разговоров немцев Пьер слышал, что к этому обозу ставили караул больше, чем к пленным, и что один из их товарищей, солдат-немец, был расстрелян по приказанию самого маршала за то, что у солдата нашли серебряную ложку, принадлежавшую маршалу. Больше же всего из этих трех сборищ растаяло депо пленных. Из 330 человек... Вышедших из Москвы теперь оставалось меньше ста. Пленные еще более чем седла кавалерийского депо и чем обоз «Жюно» тяготили конвоирующих солдат. Седла и ложки «Жюно» они понимали, что могли для чего-нибудь пригодиться, но для чего было голодным и холодным солдатам конвоя стоять на карауле и стеречь таких же холодных и голодных русских, которые мерли и отставали дорогой, которых было велено пристреливать. Это было не только непонятно, но и противно. И конвойные, как бы боясь в том горестном положении, в котором они сами находились, не отдаться бывшему в них чувству жалости к пленным и тем ухудшить свое положение, особенно мрачно и строго обращались с ними. В Дорогобуже, в то время как, заперев пленных в конюшню, конвойные солдаты ушли грабить свои же магазины, несколько человек пленных солдат подкопались под стену и убежали, но были захвачены французами и расстреляны. Прежний, введенный при выходе из Москвы порядок, чтобы пленные офицеры шли отдельно от солдат, уже давно был уничтожен. Все те, которые могли идти, шли вместе, и Пьер... С третьего перехода уже соединился опять с Каратаевым и лиловой кривоногой собакой, которая избрала себе хозяином Каратаева. С Каратаевым на третий день выхода из Москвы сделалась та лихорадка, от которой он лежал в московском госпитале, и по мере того, как Каратаев ослабевал, Пьер отдалялся от него. Пьер не знал отчего, но с тех пор, как Каратаев стал слабеть, Пьер должен был делать усилия над собой, чтобы подойти к нему. И, подходя к нему и слушая те тихие стоны, с которыми Каратаев обыкновенно на привалах ложился, и, чувствуя усилившийся теперь запах, который издавал от себя Каратаев, Пьер отходил от него подальше и не думал о нем. В плену, в балагане Пьер узнал не умом, а всем существом своим, жизнью, что человек сотворен для счастья, что счастье в нем самом, в удовлетворении естественных человеческих потребностей, и что все несчастье происходит не от недостатка, а от излишка. Но теперь, в эти последние три недели похода, он узнал еще новую утешительную истину – Он узнал, что на свете нет ничего страшного. Он узнал, что так как нет положения, в котором бы человек был счастлив и вполне свободен, так и нет положения, в котором бы он был несчастлив и несвободен. Он узнал, что есть граница страданий и граница свободы, и что эта граница очень близка. что тот человек, который страдал от того, что в розовой постели его завернулся один листок, точно так же страдал, как страдал он теперь, засыпая на голой сырой земле, остужая одну сторону и пригревая другую, что когда он бывало надевал свои бальные узкие башмаки, он точно так же страдал, как теперь, когда он шел уже босой совсем, обувь его давно растрепалась, ногами, покрытыми болячками. Он узнал, что, когда он, как ему казалось, по собственной своей воле, женился на своей жене, он был не более свободен, чем теперь, когда его запирали на ночь в конюшне. Из всего того, что потом и он называл страданием, но которое он тогда почти не чувствовал, главное были босые, стертые, Заструпелые ноги. Лошадиное мясо было вкусно и питательно. Селитренный букет пороха, употребляемого вместо соли был даже приятен. Холода большого не было, и днем на ходу всегда бывало жарко, а ночью были костры. вши, евшие тело приятно согревали. Одно было тяжело в первое время. Это ноги. Во второй день перехода, осмотрев у костра свои болячки, Пьер думал невозможным ступить на них, но когда все поднялись, он пошел, прихрамывая, и потом, когда разогрелся, пошел без боли, хотя к вечеру страшнее еще было смотреть на ноги. Но он не смотрел на них и думал о другом. Теперь только Пьер понял всю силу жизненности человека и спасительную силу перемещения внимания, вложенную в человека, подобную тому спасительному клапану в паровиках, который выпускает лишний пар, как только плотность его превышает известную норму. Он не видал и не слыхал, как пристреливали отсталых пленных, хотя более сотни из них уже погибли таким образом. Он не думал о Каратаеве, который слабел с каждым днем и, очевидно, скоро должен был подвергнуться той же участи. Еще менее Пьер думал о себе. Чем труднее становилось его положение, чем страшнее была будущность, тем независимее от того положения, в котором он находился, приходили ему радостные и успокоительные мысли, воспоминания и представления.